Глава вторая. «Девочка моя ненаглядная, с тобой все в порядке», — заверещала мама, едва переступив порог квартиры, попутно обнимая и щупая меня на предмет всяких возможных повреждений. Папа рассказал об аварии с тележкой. Давно я так не хохотала. «Все хорошо, мамочка, уже разложила покупки, а еще покормила рыбок и вскипятила чайник». У папы в руках были два огромных пакета с продуктами, у мамы только один маленький и дамская сумочка. Мой замечательный родитель считает, что в его присутствии женщины не должны таскать тяжести, и, несмотря на давление и повышенный холестерин, продолжает вести себя благородным рыцарем. Судя по размерам пакетов, родители тоже прикупили продуктов сверху списка. Все еще обнимаясь с мамой, с необъяснимой тоской посмотрела на своего любимого папочку. Наверное, я никогда замуж не выйду, ведь встретить сейчас такого мужчину, как папа, просто нереально. Никаких шансов. Он суперзаботливый, внимательный, никогда не забывает про годовщину свадьбы, романтичный. Не только по праздникам дарит маме цветы, не разбрасывает по всему дому носки, почти не пьет. Курить бросил. Трудно не бросить, когда за тобой постоянно следят и каждодневно тебя обнюхивают целых три женщины сразу. Носки, кстати, тоже наша заслуга. Еще он очень вкусно жарит картошку, играет на гитаре, не считает для себя зазорным помыть полы, вытереть пыль или подтереть младенцу попку. В общем, мечта, а не мужчина. Даже несмотря на солидное брюшко, седые волосы и лысину в пол головы. А что, лысые мужчины тоже бывают очень харизматичными. Взять, например, Брюса Уиллиса, Джейсона Стейтема, Шона Коннери или наших Дмитрия Нагиева и Гошу Куценко. Только вот не задача У них всех отсутствует такое весомое достоинство, как солидное брюшко. Но все равно папа – самый красивый мужчина на свете. Чем-то напоминающий Евгения Леонова который, по моему мнению, намного харизматичней всяких забугорных стейтомов Надо, видимо, себе жениха среди лысых поискать. Правда, когда мама выходила замуж за папу, он был голубоглазым и златоволосым, почти Аполлоном, без малейшего намека на солидное брюшко и лысину в полголовы. Это за время брака он так сильно покрасивил. Что за унылые мысли в голову лезут? «Я еще молодая девушка. Выйду замуж». Инга вот, даже несмотря на 35-летний возраст, трудный некрасивый развод и страшный диагноз, отпугивающий мужчин, нашла себе второго мужа. Да еще какого! Первый даже в подметке ему не годится. Глядишь, и я кого-нибудь в себя влюблю и постепенно воспитаю. Отучился же папа курить и разбрасывать носки. «Нина, отпусти дочку!» Задушишь ее своей безмерной материнской любовью. Кроме того, мне тоже хочется с ней пообниматься. Только душить не надо, — смеялась я, бросаясь теперь в папины объятия. Все-таки у меня самые прекрасные родители на свете. Спасибо вам, что помогли с покупкой продуктов. Хотя я и сама могла бы справиться. Охранник крестный одолжил мне до утра волшебную тележку. — О, нет, — смеялся папа. В твоих руках даже тележка для продуктов превращается в средство повышенной опасности. Папочка, мамочка, давайте чай пить. У меня к такому случаю вкусняшка припасена. Не смогла удержаться, купила. Даже несмотря на то, что попа мне от бабушки Тони досталась. «Все нормально у тебя с попой!» Тут же воскликнул папа. Но есть мучное и сладкое все же надо с осторожностью. Во всяком случае, пока замуж не выйдешь. Поддержала меня мама, которая, сколько я себя помню, постоянно вела неравную борьбу с лишним весом, причем не только своим, но и папиным. Мы прошли на кухню. Мама совсем по-свойски, будто она тут хозяйка, достала чашки из небольшого буфета. Папа, улыбающийся благодушной горой, уселся на стул, всем своим видом показывая, что он тут надолго. Сейчас быстренько попьем чай, а потом вам нужно ехать домой. «Отдохнуть после долгого трудового дня. Вы, наверное, очень устали. Не терпелось остаться в своей квартире одной и в полной мере вкусить долгожданную самостоятельность». «Очень теплый прием, дочка!» — засмеялась мама над неумелой тонкостью моего намека не засиживаться в гостях. «Давай мы тебе поможем с готовкой!» А вот папа намека совсем не понял. «Нет!» – излишне громко отреагировала я. «Мы ведь договаривались, что с сегодняшнего дня все свои проблемы я буду решать самостоятельно. Это необходимо не только для моей последующей жизни, создания когда-нибудь в обозримом будущем семье но и для дальнейшей реализации себя в профессиональном плане. Инга на днях уедет, компания останется полностью на мне». Папа задумчиво свел брови. «Катя, девочка моя». Знаешь, иногда ты слишком длинно выражаешься. Возможно, из-за этого у тебя проблемы с противоположным полом. До них просто не доходит, что ты им пытаешься донести. Можно ведь просто сказать «Родители, вы меня достали своей заботой». «Родители, вы меня продолжить не смогла». «Вы у меня самые лучшие. Я вас очень-очень люблю. Но позвольте мне самой научиться решать свои проблемы». — Такое ощущение, что тебе снова три года, — тяжко вздохнул папа. — Тогда ты тоже постоянно твердила. — Я сама, я сама. Ох уж это твоя самостоятельность. — Мы тебя тоже очень любим, доченька, — схлипнула мама. — Поэтому нам так трудно тебя отпустить.